Когда начинало светать, и брицание конской сбруи разнеслось по лагерю. Отбросив занавесть, Птолемей остановился у входа, глаза его горели, ноздри раздувались. Кенюпонтой, фонан, холиной, произнес он звучно строфу известной поэмы, у дела коней звенят о смерти. Тайс сделала пальцами охранительный знак. Занавесть упала, и македонец поспешил к шатру полководца, где собирались его приближенные. Гитера по своему обыкновению простёрлась на ложе, раздумывая и прислушиваясь, пока шум в лагере не прекратился и звук копыт не затих вдали.